Глава 42. Милочка Мэгги тосковала по Клоду, как всегда. Но тоска по нему уже стала частью ее жизни, и она научилась более-менее с ней справляться. Если занимала себя работой и не слишком много о ней думала. Однако ей никак не удавалось привыкнуть к тому, чтобы спать в одиночестве. В том, что касалось секса, время, которое Милочка Мэгги проводила с мужем, было просто чудесным. Несколько месяцев в год ее любовная жизнь доставляла ей полное удовлетворение и удовольствие. Отсутствие же этой жизни заставляло ее ужасно страдать физически, морально и умственно. Милочка Мэгги пыталась заполнить жизнь другими вещами. Снова кружок шитья, визиты к лати по два раза в месяц, обмен сплетнями в лавке в Англиса. Наведение чистоты и блеска в доме, покупка продуктов и предметов первой необходимости на всю семью. Так, чтобы не купить лишнего и не потратить больше, чем нужно. Приготовление пищи, ежедневное месса, подготовка Денни к конфирмации, забота о том, чтобы Денни отслужил полдюжины месс в качестве алтарного служки, потому что она считала, что любой мальчик-католик должен в юности познать высокую и скромную честь служения у алтаря. Конечно же, у Пэта нашлось, что сказать по этому поводу. «Не пытайся сделать из парня священника», — изрек он. Как-то раз милочка Мэнги столкнулась с Джиной. Та толкала перед собой красивую белую детскую коляску. Ребенок Джины был наряжен, как кукла, в кружево с лентами. Одеяльце из тонкой ангорской шерсти было связано спицами не толще шляпных булавок под одеяльник был шит из кораллового шелка и украшен розовым бантом. С капюшона коляски на розовой ленточке свисала розовая погремушка, вручную разрисованная голубыми незабудками. «Какая она красивая!» — сказала милочка Мэгги. «И как красиво ты ее нарядила!» «Первый ребенок бывает один раз в жизни», — ответила Джина. Мама говорит, что когда их будет трое или четверо, всё будет по-другому. Я уже не буду уделять всему столько внимания. Как её зовут? Риджина, как меня. Но Чолли, ты же его знаешь, он зовёт её Регги. Правда, маму всю трясёт. Регги. Да, кстати, у Эв в октябре пополнение. Эв. Эвелин, ты же знаешь, у жены сынка. Ах... «Давай, Мэгги, догоняй нас. Когда ты выходила замуж, я думала, что у тебя будет каждый год по ребёнку. Ты же такая религиозная, и фигура у тебя как раз подходящая, чтобы рожать». «Да, ну...» Милочка Мэгги не нашлась с ответом. «Заходи к нам как-нибудь. Мы часто тебя вспоминаем». «Спасибо, зайду». Но она знала, что не станет этого делать. Вскоре после той встречи милочка Мэнги пошла к отцу Флину, чтобы поговорить насчет сирот, которых она могла взять к себе. «Святой отец, прошел год. Как я вас просила?» У приюта строгие правила, Маргарет. Они не отдадут детей в семью, которая живет в квартире или апартаментах. Это должен быть дом с двориком. Конечно, у тебя это есть. И у ребенка или детей должна быть отдельная комната. Комната готова. «Приют платит 5 долларов в неделю на каждого ребенка. Приемная мать не должна не извлекать из этого прибыль, не использовать деньги на собственные нужды. Это только на еду и все необходимое для ребенка. Поэтому необходимо доказательство того, что муж в семье работает и имеет стабильный доход». Милочка Мэгги склонила голову и в отчаянии сжала руки. Такого мужа у нее не было. Священник был полон сочувствия. Ну, конечно, если речь идет о вдове, если ее сын или дочь живут с ней и обеспечивают ее, или у нее есть небольшое наследство. Мой дом у меня в собственности, милочка Мэгги воспряла духом. И я сдаю комнаты жильцам и получаю деньги за аренду, а у папы постоянная работа. И Клод приносит деньги иногда. И он всегда какое-то время работает по возвращении и отдает мне все до последнего цента. «По части денег и подходящего дома ты бы легко получила наивысшую оценку», — улыбнулся священник. «Разумеется, в семье не должно быть заболеваний, таких как туберкулез или врожденных, в общем, болезней, связанных с условиями жизни». «Ах, мы все очень здоровы», — воскликнула милочка Мэгги. «У нас никто никогда не болел ничем заразным, кроме того случая, когда у папы с Денни была корь». «По этому пункту возражений тоже не будет», — согласился отец Флинн. Однако он сделал долгую паузу, прежде чем продолжить. «У женщины должны быть свои дети. Она должна растить или уже вырастить своих собственных детей». «Я вырастила Дэнни с самого его рождения. У меня есть опыт». «Собственных», — повторил священник. «Понятно». Милочка Мэгги снова расстроенно склонила голову. Отец Флинн встал, давая понять, что разговор окончен. Она встала вместе с ним. «Но ты хорошая мать, Маргарет, даже если своих детей у тебя нет. Если в течение года у тебя не будет ребенка, возвращайся ко мне. Я поговорю с матерью Венсан де Поль и выясню, что можно будет сделать. Маргарет, ты сможешь подождать год?» «Да, милочка Мэгги могла подождать год. Она привыкла ждать». Дэнни закончил школьный год без серьезных неприятностей. Его с трудом, но перевели в следующий класс. Единственное, он начал шататься по улицам с ребятами чуть старше себя. Иногда, если ему это сходило с рук, он загуливался до десяти вечера. Клод вернулся домой в начале зимы. Последовало по-прежнему нежное воссоединение. Он привез милочке мэнги пару белых макосин из оленьей шкуры, носить вместо комнатных тапочек в спальне. На внутренней стороне подошвы был штамп с названием магазина в Альбукерке, штат Нью-Мексико. «Наконец-то», — подумалось ей, — «он ездил туда, где тепло». Золотая монета была по-прежнему приколота к пиджаку. И милочка Мэгги поняла, что Клод не терпел нужды. Встреча супругов была страстной, и они занимались любовью, как в первый раз, словно это их брачная ночь. Клод проработал несколько недель, хотя никто не знал, где. Он отдал милочке Мэгги все заработанные деньги, кроме тех, что потратил на подарки к Рождеству. Клод подарил ей поющую канарейку в красивой бамбуковой клетке. Птицу он назвал Тимми. Для Пэта это оказалось тяжким испытанием. Он был суеверен, и всякий раз, когда дочь звала птицу по имени, его губы непроизвольно выговаривали «Упокой, Господи, его душу». Пэт всю зиму докучал Клоду своей враждой. В противовес ему Дэнни откровенно обожал Клода и старался изо всех сил получать хорошие оценки в школе, чтобы заслужить его одобрение. Для милочки Мэгги зима выдалась просто чудесная, но в тот день, когда теплый ветер позвал его в путь, Клод снова уехал. И милочка Мэгги знала, что в ближайший год ребенка у нее снова не будет.